Гром, Ум!» — пробормотал голос, низкий, как у какого-нибудь деревянного духового инструмента. «Очень странно. Не спешить. Вот мое правило. Если бы я увидел вас прежде, чем услышал голоса, они мне понравились, приятные голоски, они напомнили мне что-то, но что я не могу вспомнить. Если бы я увидел вас прежде, чем услышал...» «Я бы попросту раздавил вас, приняв за маленьких орков, и лишь потом обнаружил бы ошибку. Очень вы странные в самом деле, корни и ветви. Очень странные». Пиппин, хотя и не оправился от удивления, но больше не боялся. Под взглядом этих глаз он чувствовал скорее любопытство, чем страх. «Простите», — осведомился он, — «вы кто?» «Или что?» Подозрительность и настороженность промелькнула в старых глазах. Глубина их как-то изменилась. «Грум», — ответил голос. «Ну, я...» «Энд?» «Во всяком случае, меня так называют». «Да, энд. Вот это самое слово. Некоторые называют меня Фангорн, другие — древооборот. Пусть будет, Фангорн. Энд? Переспросил Мэри. Я такого и не слыхал. А вы-то сами как себя зовете? Как ваше настоящее имя? Ух, вздохнул Фангорн. Ух, не надо спешить. Я и сам собираюсь задавать вопросы. Вы в моей стране. Кто вы такие? Вот что интересно знать. Я не могу найти вам места. Похоже, вас нет в старых списках, которые я учил в молодости. Правда, это было так давно. Могли появиться новые списки. Посмотрим, посмотрим. Как ты там? Помни о всех обитателях мира. Знай, есть четыре свободных народа. Эльфы, пришедшие в древнее время. Гномы, живущие в темных пещерах, энты, рожденные дикой землею, люди, им гордые кони послушны. хм хм, -хм. Мощные лоси, коварные лисы, пчелы звенящие, совы ночные, зайцы пугливые, злобные волки. хм, -хм. Хм... Буйволы в поле, орлы в поднебесье, быстрые ястребы, юрки белки, белые чайки, холодный змей... Хум... Хм... хум, Хм... Как там дальше? Трам-пам-пам-там-там... Трам-пам-пам-там-там. Длинный этот список. Но, как бы там ни было, вы, похоже, в него все равно не вмещаетесь. Ох... — Мы всегда не вмещаемся в старые списки и в старые истории, — вздохнул Мэри, хотя и существуем уже довольно давно. Мы — хоббиты. — Почему бы не придумать новую строку? — предложил Пиппин. — Хоббиты малые, в норках уютных. — Помести нас среди тех четырех, следом за людьми. Мы зовем их верзилами, и все будет в порядке. — Хм, неплохо, неплохо, — задумчиво произнес Фангорн. — Сойдет. — Так вы живете в Норкха? ха Звучит вполне правдоподобно. — Кто же это вас так называет, хоббиты? На эльфийский не похоже. Все старые слова ведь эльфы придумали. С них все началось. — Никто больше нас так не называет. — Мы сами так себя зовем, — сказал Пиппин. — Не торопиться никак. Кои спешки. Вы, стало быть, называете себя хоббитами. Но об этом не стоит говорить каждому встречному. Так чего доброго, свое настоящее имя выболтаешь, если вовремя не спохватишься. А чего спохватываться, удивился Мэри. Вот я, например, брендискок, мерядок Брендискок. Хотя многие зовут меня просто Мэри. А я тук. Перегрин Тук. Хотя вообще-то меня называют Пиппин.